несущие шишечки со спорами. Все хвощи могут размножаться не только кусочками корневищ, но и с помощью спор. Розоватый оттенок побегов связан с тем, что они совсем не содержат зеленого пигмента хлорофила, так как питаются запасами крахмала из корневищных клубеньков. Стебли всех хвощей покрыты жесткими бугорками и шершавые на ощупь. Стебли некоторых видов использовали раньше вместо наждачной бумаги. До прошлого века эти растения применяли для окрашивания шерсти в серо-желтый цвет. Обитающие на лугах хвощи иногда бывают опасны для скота. Попадаясь в большом количестве в сене, они вызывают у животных пьяную болезнь или шатун. У овец при поедании хвоща полевого – Отмечаются исхудание и прекращение роста шерсти. Если не заменить засоренный хвощами корм, животные могут погибнуть от истощения. О ядовитости хвощей для человека сведений нет. Хвощ полевой – признанное лекарственное растение. Хлопчатник. Род семейства мальвовых. Хлопчатник стал возделываться человеком с давних времен, еще 3000-2000 лет до нашей эры В наши дни это важнейшая техническая культура. Больше половины волокна в мире производят из хлопчатника. Волокно получают не из стеблей, как у многих других волокнистых растений, а из плодов. Несозревшие плоды хлопчатника, коробочки, похожи на бутоны, а внутри коробочек вата. Это и есть хлопковое волокно. Длинные и прочные волоски, окутывающие семена. Из него делают пряжу, из которой скручивают нитки. Но не все хлопчатники выращивают ради волокна. Есть особые сорта, масличные. Хлопковое масло перерабатывают на мыло, свечи. Его можно употреблять в пищу. Хмель. Семейство коноплевое. Исконный обитатель европейских лесов, он встречается и на севере, и на юге. Хмель — это своеобразная лиана. Растив вверх по стволам деревьев без опоры он не может. Побеги хмеля на зиму отмирают и остаются висеть на деревьях, а весной нарастают свежие. Часто хмель сам себя обвивает, опираясь на собственный прошлогодний побег. Заросли хмеля придают лесу особое очарование. Повсюду виднеются переплетения побегов с красивыми крупными листьями, похожими на листья винограда. В русском языке название этого растения совпадает по смыслу со словом, обозначающим «опьянение», так как хмель — издавна применяют для приготовления пива. Используют его небольшие соцветия, похожие на мягкие шишечки. Светло-зеленые чешуйки этих шишечек покрыты железками, которые наполнены горьким веществом. Именно из-за этого вещества и ценятся соцветия хмеля. Оно придает пиву особый, горьковатый вкус и предохраняет его от порчи. В наши дни хмель разводят на плантациях во многих странах мира. Хрен. Семейство крестоцветное. Так называют и очень острую приправу, похожую на кашицу, и растение, которое сейчас выращивают во многих странах мира. А родина его, как думают ученые, юг России. Его ботанические родственники тоже часто острые на вкус или слегка горчат. Это горчица, капуста, брюква, репа, редис, редька. Из какой же части хрена делают приправу? Для ее приготовления используют свежий, мелко натертый корень хрена. В корне содержатся особые вещества, которые убивают микробов, а также витамин С. Так что эта приправа еще и полезная, отгоняет всякую хворь. Корень – очень важная часть хрена не только для любителей острой пищи,